Глава 10. Поход. А по ту сторону линии Береста началась активная подготовка к выступлению с базы 1504. Профессор Кнучев, Иван и отряд военных, специально отобранных для этой миссии, собрались у главного входа базы, готовясь к пятидневному маршу к центру. В этот момент каждый из них понимал важность предстоящей задачи, доставить Ивана и профессора Кнучева к основной лаборатории, где их ждали ресурсы и оборудование, необходимое для проведения ключевых исследований. Профессор Кнучев внимательно проверял каждый пункт списка необходимых припасов и оборудования. Он настаивал на том, чтобы с собой были взяты специализированные инструменты для сбора образцов и анализа, а также портативное оборудование для проведения экспериментов в полевых условиях. Военные под командованием капитана Васильева были оснащены современным оружием и снаряжением для защиты и выживания в условиях постапокалиптического мира. В их арсенал входили не только легкие, но крайне прочные бронежилеты и шлемы с системами ночного видения, но и биохимические защитные костюмы, способные защитить от радиационного заражения и биологических угроз. Иван, хотя и был менее опытным в вопросах выживания, чем его спутники, все же чувствовал в себе решимость и готовность к предстоящим испытаниям. Его мотивацией была не только месть за разрушенную деревню, но и желание действительно внести вклад в борьбу за будущее человечества. Перед отбытием профессор Кнучев обратился к группе. «Путь, который мы собираемся пройти, будет полон трудностей и опасностей. Но цель нашей миссии превыше всего. Мы несем надежду на то, что сможем найти решение проблем, стоящих перед человечеством. «Кто не дойдет, тот дурачок». Когда группа наконец выступила в путь, за их плечами остались стены базы, а перед ними расстилалась дорога к центру, полная неизвестности и опасностей. На заре первого дня пути, сквозь серый занавес утреннего тумана, отряд подходил к обветшалым руинам забытой железнодорожной станции, которая, по всей видимости, служила когда-то важным узлом на перекрестке путей человечества. Огромные искривленные рельсы подобно костям древнего Левиафана, уходили в неизвестность, окутанную туманом. Среди обломков и разбросанных вагонов, где каждый угол мог скрывать опасность, отряд встретил прыгунов, мутантов, эволюционировавших из грызунов или мелких хищников. Эти существа получили свое название за способность совершать длинные стремительные прыжки благодаря чрезмерно развитым задним конечностям. Их тела были покрыты грубой, серой шерстью, глаза сверкали холодным светом, а зубы напоминали острые иглы, готовые впиться вплоть. Капитан Васильев, осознавая угрозу, приказал отряду занять оборону в разрушенном вокзальном здании, чьи стены и останки окон могли послужить преимуществом в предстоящем столкновении. Солдаты, вооруженные автоматами и ручными гранатами, расположились таким образом – чтобы максимально эффективно использовать укрытие, оставляя прогунам мало шансов на успешную атаку. Как только последний солдат занял свою позицию в укрепленном вокзальном здании, глухой стук и скрежет когтей по бетону предвестил приближение прогунов. В первые моменты туман, словно союзник мутантов, скрывал их подступы. Но скоро первые тени начали обретать форму, вырываясь из утреннего серпняка. Прогуны двигались непредсказуемо используя свои мощные задние конечности для мгновенных стремительных прыжков. Один из мутантов, крупнее и явно старше своих сородичей, выскочил вперед, метнувшись прямо к баррикаде из обломков. Его тело, покрытое толстой шерстью, напоминало защитный панцирь, отражающий первые пули, выпущенные в его стороны. Капитан Васильев, сохраняя хладнокровие, отдал команду. «Огонь на поражение!» Солдаты открыли упреждающий огонь из автоматов стараясь целить в наиболее уязвимые места мутантов – голову и грудную клетку. Звуки выстрелов сливались в единый рокот, перекрывая визги и угрозы атакующих. Профессор Кнучев, вооруженный обрезом, внес свой вклад, целясь в мутантов, которые подбирались слишком близко. Иван с натянутым до предела вниманием выпустил обойму СПМ в прыгуна, который, обойдя основную линию обороны, пытался атаковать с фланга. Мутант рухнул на землю, сдав последний хриплый вздох. В самый разгар схватки, когда казалось, что прыгуны начинают набирать вверх, капитан Васильев схватился за последний аргумент в своем арсенале – осколочную гранату РГД-5. Эта граната, давно ставшая классикой советского и российского вооружения, превосходно подходила для создания осколочного поля, способного поразить множество целей в радиусе действия. Сконцентрированный и решительный, Васильев метнул РГД-5 в центр скопления мутантов. Взрыв прогремел мощной волной, рассыпая смертоносные осколки. Обломки зданий и останки прыгунов были разбросаны по всему периметру, демонстрируя разрушительную силу гранаты и предоставляя отряду кратковременное, но жизненно важное преимущество в бою. После взрыва бой стал поворачиваться в пользу отряда. Прыгуны, потеряв элемент внезапности и часть своего числа, начали отступать, испуганные неожиданным сопротивлением и потерями. Солдаты продолжали огонь до последнего, убедившись, что отступление мутантов не является ловушкой. Когда последний из прыгунов исчез в тумане, отряд на мгновение замер в ожидании. Но тишина, которая последовала за шквалом боя, была нарушена лишь далеким эхом выстрелов, уносящимся куда-то вглубь руин. Отряд, изнеможденный, но целехонький, быстро собрался, чтобы продолжить свой путь, оставив за собой разрушенную станцию и тела павших врагов, напоминание о жестокости нового мира, в котором они вынуждены были выживать. Когда последний из пругунов растворился в утреннем тумане, отряд на мгновение замер в напряженном ожидании. Однако, когда боевой грохот утих и все вокруг погрузилось в нервную тишину, разорванную только эхом далеких выстрелов, сквозь которое пробивалось лишь дыхание измученных бойцов, команда начала перегруппировываться. В процессе сбора внезапно выяснилось, что один из них, молодой разведчик по имени Алексей, отсутствовал. Капитан Васильев с тяжелым сердцем приказал немедленно организовать поиски. Отряд, уже истощенный не только физически, но и морально, охватило новое чувство – тревога за товарища. Их шаги, пробираясь сквозь обломки разрушения, звучали тяжело и неуверенно. Поиски привели их к одному из обрушенных перронов, где на земле обнаружили следы крови, ведущие к одной из полуразрушенных стен. Однако следы внезапно обрывались, а самого Алексея нигде не было. Рядом лежал фонарик, свет которого тускло мерцал, освещая только пустоту в разваленной кирпичной стене. Несмотря на их усилия, Алексей так и не был найден, оставив за собой лишь загадку своего исчезновения. Капитан Васильев, взвесив все обстоятельства, с тяжестью на сердце принял решение продолжить миссию, приказав отряду двигаться дальше. В его голосе звучало невысказанное обещание вернуться за Алексеем, как только позволят обстоятельства. После недолгих, но интенсивных поисков Алексея Отряд, переполненный смешанными чувствами беспокойства и неотложности миссии, продолжил свой путь. Солнце уже добралось до зенита, когда они, отступая от разрушенной станции, начали прокладывать маршрут через переплетение обрушенных зданий и покинутых улиц. Внезапно в воздухе взорвался крик, острый пронзительный, несущий в себе столько отчаяния, что на мгновение замерзла кровь в жилах. За криком последовали выстрелы, глухие и отчетливые, эхом отражаясь от развалин. Источник звуков казался таким близким, что мгновенно в голове вспыхнула мысль о возвращении. Однако кнучев принял решение продолжить движение. «Мы не можем позволить себе отвлечься», — твердо произнес он, чувствуя на себе взгляды своих людей, полные сомнения и неодобрения. Наша жизни скоротечны, а миссия выше всего этого». Такое решение не пришлось легко никому из отряда. Они знали, что каждый из них мог оказаться на месте Алексея, исчезнув в беспокойных тенях этого мира. Отходя от станции, группа не могла избавиться от чувства вины и бессилия, и эхо надежды медленно затихала за их спинами. Проходя мимо разрушенного здания, Иван замедлил шаг и обратился к Нучеву. Его голос отражал уважение и некоторую дистанцию, которая была между ними. «Профессор», — начал Иван, — «мне не совсем ясно, если...» «У меня действительно есть и эта особенность, как вы ее там назвали. Как она может помочь всем остальным? Что, мы найдем способ раздать ее каждому?» Кнучев посмотрел на Ивана. В его взгляде сквозило признание сложности вопроса. «Иван, ваша способность уникальна. И это правда. Но дело не в том, чтобы раздать ее каждому. Мы ищем путь к пониманию механизмов вашей устойчивости к радиации и быстрому заживлению». Это может дать нам ключ к созданию лекарств или терапии для широкого круга людей. Понимаю, Иван покачал головой, его взгляд устремился вперед к руинам, что тянулись перед ним. Но, профессор, как мы можем быть уверены, что это принесет больше пользы, чем вреда? Ведь эксперименты... Это вполне логичное беспокойство, Кнучев перебил его, понимая опасения Ивана. Каждое наше действие несет в себе риск. Но мы будем действовать осторожно. Наша цель – изучить и понять, а не бездумно экспериментировать на людях. Мы обязаны поступать этично». Иван кивнул. Его сомнения не были полностью развеяны. Но он чувствовал, что его волнения были услышаны. «Хорошо, профессор, я верю вам. Просто мне сложно представить, как все это закончится». «Иван, я не могу обещать, что путь будет легким, или что мы обязательно достигнем успеха. — сказал Кнучев, его голос звучал уверенно, несмотря на признание возможных трудностей. «Но я обещаю, что каждое наше открытие, каждый шаг будет направлен на то, чтобы сделать этот мир лучше. Мы делаем это не только за себя, но и за будущее поколение». Черт, Что это было?» — пробормотал один из солдат, взволнованно озираясь по сторонам. Василий остановился, вглядываясь в плотный белесый покров перед ним. «Это не просто туман», — сказал он. Его голос звучал напряженно, а взгляд был прикован к мерцающим точкам, что начали появляться среди мглы. «Это живой туман. Он не просто маскирует. Он э, манипулирует». «Манипулирует?», манипулирует? — переспросил Кнучев, подходя к Васильеву. «Да, он питается вашими страхами, создает иллюзии, которые могут свести с ума. Видишь, эти белые точки над туманом плавают. Это аномалия». «Нам нужно найти высоту, подняться как можно выше. Туман тяжелее воздуха. Возможно, наверху он нас не достанет», — быстро ответил Кнучев, указывая на разрушенные здания поблизости. Не теряя времени, отряд направился к зданию. Подъем оказался непрост. Ступени лестницы были разрушены, в некоторых местах приходилось сбираться по обломкам стен, но страх перед неизведанным придал им сил. Когда они достигли относительно безопасного места на крыше, Иван вздохнул оглядывая мерцающие ниже точки. «Это живой туман, это нечто вроде призрака старого мира. Он остается здесь, чтобы напоминать нам о прошлых страхах». «Интересная теория», — задумчиво произнес Кнутчев. «Но наши научные интересы должны подождать. Сейчас главное — выжить». После того, как отряд обосновался на крыше, каждый из них нашел себе занятие. Кто-то внимательно изучал окружающие руины через бинокль, Другие проверяли свое вооружение и снаряжение, а некоторые просто сидели, заглядывая в пустоту, пытаясь найти хоть какой-то покой после последних событий. Атмосфера была напряженной, но скорее из-за неизвестности, что ждет их дальше, чем от усталости. Кнутчев, стоя у края крыши, молча наблюдал за тем, как туман медленно полз по земле, под ними, иногда обнажая и снова скрывая обломки зданий. На мгновение ему показалось, что в этом хаосе есть своя странная красота. Внезапно его раздумие прервал голос одного из бойцов. Смотрите туда! Черт! Вы это видите? Все взгляды мгновенно сместились в указанном направлении, где среди разрыва в тумане показалась фигура, остановившаяся на грани видимости. Такое чувство, будто кто-то там. Это Алексей? неуверенно пробормотал другой боец. Его рука невольно потянулась к оружию. Молчание, опустившееся на группу, было нарушено только тихим шепотом ветра. Но тогда один из бойцов, Владимир, не выдержав напряжения, решился на решительный шаг. Да пошло оно все, я спущусь и проверю. Может, ему помощь нужна? Стас, блядь, тормози, дурак! Это ловушка! Раздался разрыв матерного крика от Васильева, перехватив бойца на ходу за плечо, одним мощным движением повалив его на пол крыши. Ты что, совсем охуел? воскликнул Васильев. Глаза его горели гневом. «Это не он! Это хрень, понимаешь? Живой туман играет с нами!» «Ну и долбоеб же ты, честное слово!» С облегчением, но и с укором проговорил Егор. Среди бесформенной мглы фигура стала более различимой. И действительно, это был Алексей. Или, по крайней мере, кто-то, кто был до боли похож на него. Но вот его движения были странны, а взгляд пустой и безжизненный. Он медленно протянул руку в их сторону, его губы шевелились, но никакого звука не было слышно словно кто-то выключил громкость в мире. Все замерли, наблюдая за беззвучным зовом Алексея. Эта мимикрия, созданная туманом, была настолько точной, что даже самые сильные и опытные бойцы отряда чувствовали, как подкатывает комок к горлу. В тот момент, когда мрачное молчание обволакивало отряд на крыше, нарушенное только беззвучным призывом туманного двойника Алексея, в воздухе витала ощутимая напряженность. Бойцы обменивались взглядами, каждый из них пытался найти решение, как обойти эту новую непонятную угрозу. Тимофей, всегда имевший склонность к нестандартным решениям, предложил первым. «А если кинуть в него камень? Посмотрим, реальность это или глюки?» «Ты что, совсем? Это может его спровоцировать», — возразил Егор. Его голос дрожал от накопившегося напряжения. Когда отряд спорил о том, как лучше всего действовать в данной ситуации, Василий взял на себя роль лидера, пытаясь навести порядок среди возрастающего хаоса. «Достаточно», — резко прервал он. «Бросать камни? Вы серьезно? Мы не знаем, чего от этого тумана ждать. Нужно думать головой, а не паниковать». «Но он выглядит точь-в-точь, -точь, как Алексей. Может, ему действительно нужна помощь», — неуверенно предположил один из бойцов, все еще не отрывая взгляда от фигуры внизу. «Ты что, не понял? Это блядский туман!» «Он играет с нами, показывает нам то, что мы боимся потерять», резко отреагировал Тимофей, его голос был полон убеждения. Именно в этот момент Антон начал медленно подходить к краю крыши, продолжая бормотать что-то себе под нос. В разгаре обсуждения его поступок оказался незамеченным, пока Иван не увидел его движение. Блять, Антон, стой!» Иван рванул к нему и схватил за воротник, едва не срываясь вместе с ним. В последний момент ему удалось удержать Антона от падения. Все взгляды мгновенно обратились к ним. Антон боролся, пытаясь высунуться из схватки Ивана. Его глаза горели безумием. «Отпусти меня! Она там! Моя жена! Ей нужна помощь!» Из носа Антона начала струиться кровь. Тело лихорадило, и на лбу надулась толстая вена. Все, что было до этого, споры и планы, отошло на второй план перед этим отчаянным жестом. «Черт, Антон, успокойся! Ты в своем уме?» Васильев подошел к ним, помогая Ивану удерживать бойца. Это не она, оно манипулирует тобой. Отряд замер в ожидании, пытаясь понять, как лучше разрешить эту ситуацию, пока Антон наконец не ослабил свою борьбу, опустив голову в сторону, его плечи дрожали от подавленных эмоций. Мы все на взводе, но хватит страдать хернёй», — резко сказал Васильев, обращаясь к отряду. Всем активировать щитарты, изменить кассету противогаза. Костюм щитарт, мастерская разработка кнучева представляет собой адаптацию к новым реалиям после апокалиптического мира. Базовым материалом для него послужила кожа бурвасов – мутантных существ, произошедших от коров или буйволов, претерпевших мутации. Кнучев, высоко оценяя их кожу, назвал ее кевларом, подчеркивая ее прочность и устойчивость к новым условиям жизни. Темная, с узорами, напоминающими маслянистые пятна, эта кожа придает костюму особый шарм и дополнительную защиту. На ключевых участках костюма установлены шестигранные пластины из уникального сплава, включающего алюминий, для снижения веса и увеличения прочности. Эти пластины расположены вдоль позвоночника, на плечах и предплечьях, обеспечивая защиту от традиционного облучения и аномалий. В центре груди располагается энергетический блок лучик, являющийся сердцем системы защиты костюма. Этот блок Генерирует магнитное резонансное поле, используя электрический ток от встроенного аккумулятора. Технология основана на принципе электромагнитной индукции, при котором изменяющееся во времени магнитное поле создает электрический ток в проводящем контуре. «Как это работает?» – спросил Иван Укнутчево. «Лучик использует явление электромагнитной индукции для создания магнитного поля, способного отражать и поглощать радиационное излучение». Это достигается за счет взаимодействия электрического тока, протекающего через специально разработанные магнитные катушки и ферромагнитных материалов в пластинах костюма. Такое поле эффективно распределяет радиационную энергию по своей поверхности, минимизируя воздействие на человека, будто заученную речь произнес Кнучев. Благодаря лучику щитарт предоставляет надежную защиту от самых опасных аномалий, включая дождь-призрак. Эта аномалия, способная проникнуть сквозь укрытие, становится бесполезной против магнитного поля, создаваемого костюмом. Электромагнитное поле не только отражает частицы радиации, но и создает условия, при которых аномалия теряет костюм из виду, делая его и его носителя невидимым для ее разрушительного воздействия. Сам костюм оснащен системой жизнеобеспечения, включая противогаз с высокоэффективными фильтрами, защищающими дыхательные пути от токсинов и радиоактивной пыли. Система контроля и управления позволяет регулировать работу лучика, отслеживая состояние заряда аккумулятора и интенсивность защитного поля. Разъем для подключения внешних устройств, таких как Mac 4 обеспечивает дополнительные возможности для подзарядки и усиления защитных функций костюма. Закупая арты как лучик и подобные им у сталкеров, караванчиков и спасителей, Кнучев не только поддерживал их опасную деятельность, Ну и обеспечивал непрерывный приток инноваций и разработок в свой комплекс. Это позволяло ему и его команде создавать все более совершенные версии щитартов и другого оборудования, критически необходимого для исследования и освоения новой враждебной реальности. Иван, с любопытством разглядывая свой лучик, задал вопрос. «А почему мы не можем постоянно включенным оставлять, подзаряжая? И фон не придется обходить?» Прежде чем Кнучев успел ответить, Васильев вклинился с характерным для себя командирским голосом. «Был такой боец у меня, Донской звали. Так он через линию береста пробирался, не выключая лучик, ручной магнитой заряжая на ходу. Весь путь на ходу, блядь, не вынимая. До базы-то добрался, а через неделю начал жаловаться на здоровье. Голова не та, память прыгает, а потом и вовсе начал мутации замечать у себя. Сначала думал, шутит, а потом смотрим». Не шутка оказалась. Помер потом. Кнучев подхватил. Вот именно поэтому лучик, несмотря на все его преимущества, дает мощное магнитное поле, которое влияет на наш организм. Короткое время ничего, тело справляется. Но когда это становится нормой, начинаются проблемы. Наш организм не машина, он не приспособлен к такому. Вот тебе и яркий пример глупости. Беря на слабо пределы человеческой стойкости, добавил Тимофей, отряхивая штанину после спуска с крыши.